Настал седьмой день, последний в зоне, как считали все присутствующие, за исключением, конечно, босса. Теперь работать пришлось всем и довольно много. На охране подступов к оврагу остались только двое и без всяких сменщиков. Бур регулярно буксовал и приходилось его вручную выдергивать из завалов перерубленной серой пакости, в которую превратилась глина. Дальше он выезжал наружу и приходилось отгребать с тоннеля серую почву лопатами. Они путешествовали в четвертом контейнере в числе четырех штук. И, как выяснилось практически сразу, лопаты нужны были совсем не такие. Еще выяснилось, что в броне махать таким уродским инструментом чрезвычайно трудно. Скрепя сердцем, Велес разрешил оголиться по пояс. В первый же час за это поплатился Жакан — солидным куском собственной кожи, со спины. Причем самой дорогой частью оной кожи. Там у него был наколот красивый православный храм с тремя куполами. Жакан передал лопату следующему и присел отдохнуть. Весь в поту, голый по пояс, он прилег на зим, на спину. Спустя полминуты Жакан заорал во всё горло и подскочил на ноги. Стал вопить и вертеться на месте, раздирая ногтями кожу на лопатках, там, куда мог дотянуться». А у него на спине слабо трепыхались те самые стелящиеся по земле листочки, привлекшие внимание Велеса в самый первый день. На них давно никто не обращал внимания. Они вроде не опасные были. Ан нет, зона, брат. «Док, вали его на землю!» — заорал Велес, узрев воющего жакана и зеленые листья на его спине. Обрывки этих симпатичных на вид листочков будто приклеились к шкуре жакана. Роман подсёк ноги парня, и когда он упал, навалился сверху. Буквально сел ему на задницу. Прикасаться к спине пострадавшего Роман не рисковал. Он туда даже не смотрел. Жакан дёргался изо всех сил, и к делу подключились лом с сегой. Парня буквально распяли на земле. По счастливой случайности там, где ничего не росло. Велес запрыгнул на спину парня и взялся за край листочка пальцами, не снимая перчаток. Осторожно попытался оторвать, ожидая увидеть страшный ожог, химический, скорее всего, от особо едкой кислоты. Но, увидев то, что было под листочком, он побелел и резко отдернул руку. С поверхности зеленого чуда природы в кожу парня тянулись десятки тоненьких белесых ниточек, пушистых очень, микроволокна, возможно, корешки. Тысячи ворсинок, видимых глазу как пух. Листочек быстро пускал корни в живом и теплом теле. У Коева даже не было нормальной шерсти, способной остановить рост микрокорешков. «Держите изо всех сил!» — рыкнул Велес и взялся за нож. «Прости, Жакан, так нужно!» Лезвие ножа врезалось в кожу и быстро рассекло ее, оставив на потной и грязной спине кривой овал, очерченный красной нитью. Жакан загорал еще сильнее и дернулся так, что едва не стряхнул с себя всех троих, Подскочил Михей и прижал ноги товарища. Велес запустил пальцы в разрез. Рванул, быстро подрезая шкуру там, где она еще держалась. Жакан завыл, а потом заплакал. Впервые с тех пор, как ему стукнуло десять лет. Боль была слишком сильной. Парней данное видение вообще парализовало. Хлынула кровь. Ляп, до того судорожно шаривший в своей аптечке с намерением вколоть Жакану в бок наркоту, Выронил аптечку и понял, что забыл, какого цвета капсула с обезболивающим. Еще он понял, что забыл, как говорить. Только стоял и тупо хлопал глазами. Велес срезал, наконец, кожу со спины Жакана и выбросил ее прочь. Вколол капсулу с самым сильным обезболивающим, от коего в другой ситуации предпочел бы воздержаться. ампиламин сульфат так его назвали ради конспирации, скрывая истинную природу наркотика. Он был родом отсюда, из зоны, и обладал неприятным побочным эффектом. Иногда вызывал полный и необратимый паралич всей нервной системы. Жакан протяжно вздохнул и отключился. Велис распотрошил свою аптечку, доставая необходимые вещи. Пацаны просто смотрели, явно не шибко хорошо соображая. Один только док остался в норме. Ну, разве что, чуток побледнел. Лом тоже еще шевелился, но руки у него тряслись. Он, конечно, немало ран повидал, но вот таких, от фигового листочка, да еще эти корешки, вгрызающиеся в кожу. Когда Велес начал обрабатывать рану, лом остошнило. Велес раздавил две пластиковые капсулы, располагавшиеся на дне аптечки вместе с бинтами. Раздавил над надраны. Прозрачная жидкость потекла внутрь на обнаженные мышцы парня. Пошел густой пар, и все услышали шипение, какое бывает, когда жир капает на раскаленные угли. Бесчувственный Жакан вздрогнул, но не очнулся. Сейчас боль была даже сильнее, чем когда Велес сдирал с него кожу. Хорошо, что сейчас он без сознания. Когда пар от раны идти перестал, Велес приказал приподнять Жакана. Быстро замотал рану бинтом, прежде наложив на нее белый квадратный кусок марли, чего-то на нее очень похожего. Потом утер с лица пот и приказал надеть на парня черную рубаху брони. Жакана, белого как мел, иногда стонущего сквозь забытье, оставили лежать на земле. Больше ничем ему помочь здесь они не могли. «Выживет?» — спросил его Роман вечером. Завтра узнаем. Велес хмуро ковырял ножом землю перед собой. Если эта погонь все же проросла сквозь мышечный слой слишком глубоко, шипучка эта тогда шипела зря. Помрет. Станет удобрением. Но я думаю, выживет. Пораженное место мы успели удалить быстро. Только будет теперь жакан носить на спине. Вот такенный коричневый шрам». К вечеру седьмого дня пацаны проклинали даже день собственного рождения. Они стали необыкновенно молчаливы, угрюмы, и теперь даже на камни под ногами смотрелись с ненавистью, страхом и подозрением. Если камень не оживал, разжившись отростками, пастью или щупальцами, они успокаивались и теперь подозрительно косились на соседний камень. И плюс — в этом месте им как раз осторожности не хватало — и минус — Не умение рисковать там, где сиюминутный риск спасет шкуру, почти всегда ведет к трагической гибели. Зона начала принимать зачет у новых своих друзей, пока нежно, почти с любовью она ставила им тройки, увечный, но живой, такие у зоны троечки. И пока это зачеты по пройденным урокам, потом начнутся обязательно начнутся экзамены, И вот тогда четверка будет означать смерть, а пятерка — отсрочку еще на несколько дней до следующего экзамена. Велес чувствовал происходящее именно так. Его Зона пока не трогала. Он не тот зверь, которому нужно сдавать такие детские дела, как зачеты. Но уже очень скоро Зона придумает достойный для него экзамен. Посоветуется, сука, с судьбой и устроит ему небо в алмазах. Жакан выжил. Проснулся утром и прохрипел что-то непонятное. Кто-то догадался, что Жакан просит воды. Ему принесли целую бутыль. Вместе с едой ехала сюда вода, и было ее много. Но до сего дня Велес никому не разрешал единолично выпивать целую бутыль. В этот раз он промолчал. Лом был вякнул об экономии, но на него резко шикнул Роман. Он ситуацию понимал так же хорошо, как босс. Спустя некоторое время каждый из присутствующих взял по бутыли в руки. И сейчас Велес промолчал. Слишком сильно события последних дней повлияли на пацанов. А вчера, после случая с Жаканом, они еще и работали в тоннеле, напяли в броню. Работали до самого заката» прошли вслед за буром ровно десять метров. Столько, сколько планировал босс. Там, в тоннеле, были посажены все поясные фонарики, всех одиннадцати костюмов. Даже с раненых пояса сняли, когда сгустили сумерки. Портативных фонарей у них больше не было. Воды осталось меньше, чем должно было остаться по плану. Совсем не осталось боевого духа и хорошего настроения. Восьмой день во овраге был встречен в полном молчании. За исключением слабо постановающих Жакана и Щеголя, никто не издал ни звука. Когда совсем рассвело, Велес отдал последние приказания японцам. Бур был выведен наружу. С основания была снята боковая панель, и генератор машины извлекли — Он пригодится для некоторых запланированных Велесом экспериментов, пока в нем еще есть энергия. Два буровых агрегата, привезенные вместе с мелкими деталями и инструментом, были установлены еще вчера, и сейчас их осталось только запустить. Они должны были прорубить в почве две отвесные шахты, которые будут уводить осенние и весенние воды в почву, многократно ускоряя естественный процесс впитывания воды и ее уход по подземным рекам. Проблему снега это не решало, но время для ее решения еще оставалось. Лето и осень – впереди прорва времени для решения таких мелких проблем. Оба микробура легко врезались в почву и ушли вниз. Нацеленные по руслам подземных рек с помощью прибора, имевшего много общего с эхолотом, они пробили поверхность и навсегда исчезли в земной тверди. Такова была их участь – выполнить задачу и исчезнуть навсегда. Такие же задачи организация всегда ставила людям, вроде Жакана, Щеголя, Усяя. Пришло время объявить пацанам, что им придется задержаться здесь еще на одну неделю. Велес долго не решался этого сделать, не без оснований опасаясь получить пулю в лоб за такие новости. Сейчас он сожалел, что в своем плане отвел этому составу группы две недели пребывания в зоне. Но план уже был запущен. Менять его не стоило, по многим причинам, одной из которых, и самой основной, было время. Уже сейчас его, может быть, нет. Возможно, в мэрии уже ждут его возвращения. Ждут люди, подчиняющиеся непосредственно арабу, а то и боссу, отдающему приказы таким, как араб. И, конечно, ждут с гостинцем. Только вряд ли это пирожки с капустой. Скорее, гостинцы данных людей приведут к неизвестной и скоротечной болезни, от которой лекарства пока нет. А может, и не станут мудрить. Только в городе объявятся, жахнут по нему с гранатомета и пойдут обедать. Правда, убирая боссов его уровня, организация предпочитала создавать как можно меньше шума. На всякий случай, приготовившись отстреливаться, Велес сообщил ребятам, что уедут только раненые и японцы. Что удивительно, его даже не попытались пристрелить. Более того, никто никак вообще не отреагировал. Покорные судьбе взгляды и очень злобные такие взгляды. «Босс», — сказал ему Михей, когда он уже было решил, что все прошло лучше некуда. «Ты нас на Некрасиво, босс! Речь шла о неделе, босс!» Остальные просто смотрели в разные стороны. Кто сидел, кто стоя курил. Но у всех ладони лежали что-то уж очень близко к пистолетам. И пистолеты почему-то кобуры покинули. Кто-то вроде просто так рассматривает рукоять, кто-то рядом положил. Признаю, наебал. Признаю, некрасиво. Велес понял, что просто так это не кончится. Если бы не последний случай с Жаканом, приняли бы все смирно, а теперь... теперь им очень страшно. Страх, часто именно он, является первопричиной самых зверских поступков в человечеях. Если они все же начнут стрельбу, убивать придется всех. Впрочем, возможно, и они его положат. Роман, почуяв, чем пахнет, стал рядом с ним. У Велеса шансов сразу стало больше — а у ребят поубавилось прыти. Правда, не настолько, чтобы совсем успокоиться. Одно неверное слово, и начнут палить. Ситуация повернулась с этого места, можно сказать, с самого начала сего инцидента, удивительно странно, но до идиотизма предсказуемо. Самое удивительное, что для Велеса это стало неожиданностью. Он почему-то не включил в свои расчеты лома. А надо было пацаны лом поднялся до того просто сидел себе на земле винтовку разглядывал вы сейчас в натуре не правы ибо позвалить красноперка долбаная немного визгли варявкнул тит он поднялся держа в руке пистолет не таясь и явно показывая что если что на начнет его использовать по назначению ты лом веташ и я тебя кончу прямо здесь если пасть еще раз разъявишь «Бурый гнида «Леха, слово скажи, я их всех здесь положу», — прошипел Роман злощурец. Немногие морщины на угловатом лице дога вдруг стали резче и глубже. Краем глаза Велес замечал эти изменения и понимал, что еще немного, и, не дожидаясь команды, Роман начнет убивать. И, возможно, он убьет их, прежде чем они сами доберутся до него. Будь у них всех простое оружие и обычная солдатская экипировка — Велес смог бы спокойно отвернуться и больше не заморачиваться. Док положил бы их в течение нескольких секунд без особого шума и пыли. Но с подобной экипировкой они и сами могут пришить романа. Не без потерь, но могут. «Док, лом тихо!» Велес стоял лицом к своим людям. Они тоже все уже встали, все держа в руках оружие, но пока опустив стволы к земле. Японцы от этой картины просто сели на землю, едва не угодив задницами в растения, чуть не съевшие жакана, и уныло смотрели на разделившуюся на два враждебных лагеря банду. Как-то незаметно и будто мгновенно разделившуюся. Предсказать, что будет дальше, они не могли, и потому, на всякий случай, мысленно произносили слова прощания с этим бренным миром. «Босс — Босс! — зарычал Михей, сбивая кепку — Так он с ней и не расстался еще дальше, почти на затылок. «За слова отвечать надо!» «Какого хуй ты не сказал нам сразу о двух неделях? Не пришлось бы сейчас так за базар свой гнилой париться!» «Ты бы отправился сюда на две недели!» «Спокойно, даже холодно», — отвечал босс. Надо сказать, что внешнее бесстрашие и даже немного насмешливый вид, пока удерживающий парней от опрометчивых шагов, действительности не соответствовал. Велесу реально было страшно. Он понимал, чем все может кончиться. Даже если он сейчас вместе с Ломом и Догом порешит всех бунтующих пацанов, ему все равно кранты. Вызывать сюда других — значит потерять время, а оно и так на исходе. Пока его, возможно, ждут в городе. Но еще немного, и терпение араба лопнет» и тот же Туманов отправит к этому врагу вертолет с парой-тройкой хорошо вооруженных темных и молчаливых личностей. И они не успокоятся, пока не найдут его, Велеса. Парни промолчали по поводу его последних слов. Но, конечно, они были правы. Надо было сказать сразу. И из этих лишь половина отправилась бы с ним сюда. Способ отмазаться нашли бы. рванулись бы чем-нибудь, на поножовщину нарвались но нашли бы способ обойти гнилой приказ босса. Пришлось бы подбирать людей тщательнее, и не в городе. Он сейчас взял именно тех, с кем был шанс справиться с предстоящей опасной миссией. Кроме того, в зоне успели побывать только пятеро. Не возьми он их, сейчас на вертолете улетали бы не трое раненых, а пятеро-четверо и пара трупов в целлофане. Хотя какой к черту целлофан? Тут бы и бросили местным сусликом на радость. «За мной косяк, пацаны, не спорю. За него я заплачу». Народ только крепче сжал зубы. Во-первых, раз уже похерил собственные слова, за что, по идее, его следовало бы уже зарезать, может похерить их и сейчас. Во-вторых, деньги такие проблемы решают, но далеко не всегда. Данная ситуация была как раз из разряда «не всегда». «Вы не врубились, парни! Оплата не деньгами!» «А что тогда?» — произнес Михей, откровенно удивленный. Собственно, ему удалось поразить всех пятерых. Чем же еще можно оплатить косяк?» Будь на месте Велеса тот же лом, могло прозвучать предположение по поводу... «Чё, жопой, что ли, расплатишься?» Но, учитывая фигуру говорившего, подобная мысль даже не родилась в головах бунтовщиков — К тому же такая постановка вопроса не совсем плата. «Услуга!» Велес улыбнулся им. Довольно мерзкая такая вышла улыбка. Типа «Я знаю, что это именно вы изнасиловали и убили ту девушку». От таких улыбок всегда буквально прет запахом грязных проблем. Или предложением решить их. «Каждый из вас, включая тебя, Лом, и тебя, Дог» в будущем может рассчитывать на мою посильную помощь в решении одной проблемы. Любой проблемы. Что, типа как Джин из Мастера of life что ли? Сега поскреб голову пальцами. Скривился. В перчатках был. А они твердые, блин. Чуть скальп себе не отодрал. Почти. Решит тебя, Сега, организация зачистить. Все еще гадко ухмыляясь, сказал Велес. Сега вздрогнул от такого предсказания. «Не зря, кстати. Обычно рядовые «быки», вроде его команды, но достаточно осведомленные в делах босса, зачищались при смещении босса с должности. Естественная смерть, зачистка организации, посадка в тюрьму. Или уходили с ним при смене места назначения. Данная информация не афишировалась, но они рядовые иногда все же знали. Данные рядовые не знали». Хотя, кто их знает. Приказ пойдет, в первую очередь, мне. И я сообщу им о том, что тебя больше нет, а ты просто уедешь. С другой хари с другим именем, где-нибудь потеряешься. Подставлю себя, но тебя вытащу, если таково будет твое желание. Но решу только эту единственную проблему. Босс, извини, без попутал. Я с ними вообще в плохих отношениях. И я в натуре просто погнал. Бляпут, босс. Нарк отходил от своих друзей по бунту, к откосу аврага держа ствол наготове Только смотрел ствол теперь на четверых его товарищей. «Жакана просто так покорежила, вот и съехали шарики в башке. Да я за такую босявую тему с проблемой с этой... бля! Скажи, босс, я их в натуре сам кончу!» «Правильный выбор, братишка», — прорвечал Роман с каля зубы. «Азади, Нарк!» Велес теперь не улыбался, просто смотрел на своих людей. «Дит, Михей, Сега, Ляп, ваше слово!» «Будем друг друга валить или примем мое предложение?» Пацаны угрюмо молчали. Ситуация менялась слишком быстро. Перевес в силе был утрачен, и им предлагали такой подарок, о каком простые быки не могли и мечтать. «Пацаны, я поступил так, потому что вы мои лучшие люди. Я взял сюда тех, у кого было больше всего шансов выжить в зоне». И потому со мной пошли только лучшие. «Босс, ты извиняй, да?» Спустя, наверное, минуту, а по мнению Велеса, так и вовсе целый час пробормотал Михей. «Предложение твое — это хорошая тема. Правильная тема, босс». «Ты что погнал?» — рявкнул Тит, стоявший рядом с Михеем. «Он же кончит нас, едва в город вернемся». «Надеюсь, босс, больше ты нас никогда не кинешь». — сказал Михей и со всей дури врезал локтем в челюсть Титу. Тот беззвучно ссыпался на землю. — Пришить его, босс! Мгновенно изменилось поведение ляпа. Пушка нацелилась на перекошенное ударом лицо Тита. Сега стоял и ошеломленно вертел башкой. Неожиданно он оказался в оппозиции совсем один. На всякий случай он засунул пистолет в кобуру и сделал вид, что так тут все время и стоял. На самом деле просто вот стоял и ни на кого наезжать не собирался. Случайно так получилось, что все эти уроды вот рядом с ним встали, а он, конечно, ни при чем. «Убирайте пушки!» — Велес поднял глаза к небу. сложите вертолеты!» Примерно в полдень они прибыли с кордона. Самое время. Чуть раньше и могли спровоцировать стрельбу. Чуть позже и могли вновь пробудить в людях нехорошее поползновения, наподобие желания проделать в черепе босса третий глаз. Раненых вместе с Титом вынесли наверх. Всей толпой покинули овраг. Вертолеты несли груз. По крайней мере, предполагалось, что они будут нести груз. Если маньяк Виктор Романович, исполняющий обязанности мэра, еще жив, обязательно привезут груз. И надо же, привезли. Только... Семь? Что за нахер? Пробромотал Велес, подсчитав подвешенные под днищами винтокрылых машин серые контейнеры. Посчитал еще раз. Семь. А должно быть 6 Контейнеры сгрузили так же, как и в первый раз. Еду, воду и другие полезные вещи еще вчера затащили в полученную пещеру, так что разгрузке ничто не мешало. Первый вертолет, несущий четыре больших короба, сгрузился легко и чисто. Поднялся, развернулся и стал грести воздух в сторону горизонта. Второй нес три, и шел он тяжело. Видимо, груз разместили неравномерно. При разгрузке машину накренило, и при отстреле тросов один жестко хлестанул по земле всего в пяти метрах от Сеги. В пушистой от травы земле появилась четко видимая и глубокая борозда. Сега издал стон. Наверное, представил, как этот трос ему аккурат по башке прилетает. Едва не рухнув во враг, вертолёт поднялся и, описав круг, приземлился. Японцы загружались, не скрывая радости. «Живые! И домой летят!» Раненых погрузили в вертолёт с наказом пилоту передать генералу, что чинить пацанов будут в госпитале кордона. Пилот кисло улыбнулся, кивнул и заверил всех, что обязательно передаст. Не очень он был счастлив от всех этих полётов, похоже, становившихся регулярными. Под конец погрузки ляп притащил уже начавшую вонять голову кровососа и потребовал у пилота, смотревшего на него круглыми глазами, голову сохранить в госпитале в замороженном виде, а когда пацаны поправятся, передать с ними в город. Возражать пилот постеснялся. «Зачем перечить человеку, у которого и так такое несчастье? Больная голова и капитально протекающая крыша — это очень печально». Так что тактичный солдат просто пообещал голову несчастной зверушки передать в госпиталь. — Велес! — прокричал пилот сквозь шум винтов, когда все загрузились, и машина готовилась к взлету. Пилот почти выпал из кабины, привлекая внимание босса. Тот подбежал, пригибаясь из-за нарастающей силы воздушной волны, исторгаемой вращением винтов. — Генерал приказал передать! Выброс будет послезавтра! Удачи вам! — Последнее он сказал с огромным уважением во взгляде. Велес причину уважения понял. «Неделю в зоне, трое раненых и ни одного трупа. Не у всех военных отрядов так получалось». Пилот захлопнул дверцу, и машина рванула в небо. Глядя ей вслед, Велес с опозданием понял, что забыл спросить пилота о седьмом контейнере. Впрочем, особого смысла спрашивать об этом у пилота не было. Если контейнер прислан маньяком, Пилоту неизвестно, что в нем. Если генералам, возможно, известно, но вряд ли. Остаток дня прошел в нормальной рабочей обстановке. Все вкалывали, даже босс. Да, он занимался самой ответственной и тяжелой частью работ, раздавал ценные указания и ходил рядом, давая полезные советы. К вечеру удалось разместить содержимое шестого контейнера внутри десятиметрового тоннеля. Также было втащено в пещеру то, что лежало, дожидаясь своего часа, в четвертом контейнере из первой партии груза. Там была... да, мебель. Велес ведь был человеком спартанских взглядов. Достаточно вспомнить его скромный кабинет в мэрии с простеньким золотым унитазом, чтобы понять, что нет ничего странного в его простом и естественном желании иметь на своей базе в зоне хорошую добротную мебель. Взято было только самое необходимое, и все складное, компактное. Стол, десяток стульев, одна кровать. Кровать, правда, была деревянная, но в разобранном виде. Ее Велес, как истинный босс, заботящийся о здоровье и благополучии своих людей, взял лично для себя. Еще несколько матрасов, только один мягкий, для кровати. Ну а как же иначе? Если все будут спать на мягком, как же они будут тренировать силу воли и бдительность? А те ужасные болезни, что порождают мягкие спальные места, это же просто ужас! Искривление позвоночника, бессонница, различные заболевания пищеварительного тракта. Кошмар, в общем? Нет, такие мучения Велес предпочитал оставлять себе, героически оберегая веренный ему материал. Эм, то есть, товарищи. Конечно, дело не только в том, что Велес желал комфорта, Данное место должно в скором времени заиметь торговца, который для всех будет считаться хозяином пещерки и всего имеющегося в ней имущества. Тут будет создано нечто вроде бара. Это такая странная местность ближе к центру зоны, о которой он кое-что слышал. Будет тут и нечто похожее на ночлежку. И все это станет своего рода вывеской для основной цели существования базы проекта «Таурус». Соответственно, место сие должно выглядеть прилично. Не как ночлежка для бомжей, это уж точно. И, конечно, тут, на базе, сталкер, ищущий возможности отправиться домой, должен чувствовать дыхание большой земли. Он должен видеть, что владельцы этого места не лгут, они могут обеспечить бегство из капкана зоны. Зайдет сюда сталкер, скептически настроенный по поводу странного слуха о странном проекте, и увидит он или она, что тут стоит самая настоящая мебель, новая, вещи, коих в зоне не достать. Люди в одежде, которой в зоне нет, еда, которой здесь нет, обстановка, которую могут позволить лишь себе там, на большой земле. И врубится несчастный бродяга, что как минимум часть слуха чистая правда. И эти люди действительно без труда ходят туда и обратно, И даже мебель, если захотят, тащат с собой, не заботясь о расходах, наверное, смешных для их кошелька. Психологический эффект этого места должен говорить больше всяких слов. И последние обстоятельства, говорящие об уровне финансового здоровья владельцев базы, даст понять сталкеру, что цена, за которую его согласятся вывезти отсюда, та цена, которая заинтересует этих людей, будет совсем не маленькой. Так задумывалось, по крайней мере. Точка 6 задумывалась именно так. Шестой контейнер содержал также предметы обстановки, и не только. Их разместили частично. Страшноватый агрегат из центрального запаянного наглохо цилиндра и клубка капитально запутанных проводов просто оставили в пещере до утра. Попытки распутать его привели только к тому, что в кабелях запутался док и кое-как сумел вылезти из этого коварного аппарата. Рядом бросили большой ящик с лампами для этой штуковины, являвшей собой гибрид электробатареи и аккумулятора. В самом цилиндре был встроен артефакт электро. Он и служил элементом питания. А благодаря дополнительной аппаратуре еще и аккумулятор питал энергией. Электричество, наиболее простой в получении из всех видов энергии, Он был выбран для создания данного агрегата учеными из секретного завода организации, называвшегося достаточно просто. Номер три. В теории этот генератор был вечным источником энергии. И при его создании теорию неоднократно проверяли, и по всем расчетам выходило «вечный получится генератор». Неиссякаемый источник энергии наконец-то создан. Правда, потом опытный образец взорвался и Велесу поставили задачу отобрать двух ученых из предоставленного списка взамен погибших при взрыве. Его мнение учли. Из названных ученых один как раз сейчас там и работал. Другой боссом чем-то не приглянулся. Они создали еще один образец. И опять теоретически вечный. И он сдох через неделю непрерывной работы. Нынешний образец, доставленный в зону, мог обеспечивать энергией целый город в течение двух недель. Потом с ним случалась маленькая неприятность. Взрывался так, что в радиусе 100 метров от него все вбивало в землю. Не получился вечный двигатель, блин. Хотя теоретически, опять же, генератор просто не мог взорваться, и тем более истощить себя энергетически. В общем, сделали на боковине шкалу, по которой можно было определить, когда возникнет у генератора желание рвануть, и занялись проверкой теоретических выкладок. Велесу, в силу того, что конкретно встали в тупик, тоже разрешили получить теоретическую информацию по вечному генератору. Вышло так, что взрывающиеся генераторы всем кажутся. Не мог взорваться, и все тут. Велес едва мозг не вывихнул тогда, пытаясь найти ошибку в теории и расчетах. Но ошибок не было. А генератору как-то до фонаря что нету. В кайф ему было взрываться. И, насколько Велес знал, пока проблему не решили. На полученном образце та самая шкала имелась. Лампы, генератор, дополнительный боезапас для оружия, десяток запасных аптечек и хорошая стальная дверь. С косяками. Все, как он затребовал маньяку переправить ровно через неделю. Но только сейчас до него дошло что он допустил странный для его возраста и интеллекта промах. «Дверь есть, да, а вот косяки к тоннелю не подходят, вниз падают». Осознав сей печальный факт, Велес почесал затылочную часть черепа и приказал дверь в пещеру положить в уголок. Приказал с таким лицом, будто с самого начала так вот и задумывалось, «Дверь еще в пуговую держать». Утром следующего дня проснулись все в том же овраге, в этот раз в окружении стен внутри пещеры. Темно было? А, ну так оно и понятно. Пещера же, вот и темно. Нацепив маску, Велес пощелкал переключатель, подыскивая режим, в котором будет видно не только красные пятна, обозначавшие фигуры товарищей, а еще и ландшафт. Такой режим обнаружен не был. Странно, раньше был. Вот это да. Велес это прошептал, немного ошарашенный, открывшейся истиной. Вещество, позволившее сделать глину твердой, оказывается, блокировало практически все режимы видения доступные маски его брони. А было их семь, и работал в пещере только инфракрасный. Прежде чем Велес покинул пещеру и вышел на воздух, ему пришло в голову несколько хороших идей, как можно использовать данный химический состав. Конечно, использовать для получения множества любимых денежных знаков с нарисованными черепами подлых америкосских президентов. Ну, а зачем еще нужна наука? Чтобы делать бабки, а все остальное уже хобби и понт корявый. К полудню сумели распутать кабели. Дело осложнялось тем, что распутывать нужно было по возможности осторожно. Кто его знает? Оторвут нафиг, а он взорвется». Так что дело затянулось. Но когда распутали и пустили кабели по стенам, намочившись скреплениями для них, не желали держаться в ходе твердой, но все-таки глиня, Всех наполнила неподдельная радость. У них теперь было приличное освещение, яркое и... Диковато немного смотрелось. Особенно суслик, торчавший из левой стены. Морда серая, глаза выпучены, весь оскалился, Лапки вперед тянет, крошечные пальчики скрючились. Жуть! Кунсткамера прям. А тот, что в потолке повис, и вообще страсти ужаса. Бур ему головенку снес, так что суслик висел из своей норки вниз, серый, безголовый, и всем показывал свой внутренний мир. Кровь из этого мира совсем не капала. Да и серое все там стало, твердое. Этого суслика выкинули, кое-как выдров из стены. «Ну фига, босс!» — сказал нарк, когда Велес решил также поступить с тем, что скалялся со стены. «Пусть торчит, вешалкой будет!» «В натуре прикольно!» — кивая башкой, подтвердил Сега. В общем, единогласно было решено оставить несчастного суслика в виде вешалки для одежды или оружия, как придется, в общем. Да и суслик был совсем не против. Он недавно немножко умер, так что ему теперь на все было плюнуть и растереть. А на третий день... Они забились в пещеру и стали ждать выброса.